Глава третья. 5 августа 2023 года. Мир Земля. Москва. Большая Лубянка. Дом 2. Ну, что у тебя? Завершилась предварительная проверка компании «Элизиум». Так-так, оживился полковник. За минувшие 23 дня они выпустили новые облигации на сумму свыше 200 миллионов евро. Все они были выкуплены на имена Максима Петровича Климова, Василисы Николаевны Елисеевой, Людмилы Прокофьевны Зеленской и Анатолия Ефремовича Краснова. «Погодите-ка», – перебил майор-полковник. «Людмила Прокофьевна и Анатолий Ефремович?» «Да, я тоже обратил внимание на это сочетание. Тем более, что реально делами в компании заправляют именно они, так как старший Климов, по всей видимости, марионетка, младший, исчез. А чем занимается Василиса и какую роль она играет в этой группе, мы вообще не поняли». «Их проверили?» – задумчиво поинтересовался полковник. «Это, я полагаю, псевдонимы». «Да, мы тоже так думаем». Но легенды проработаны очень качественно, все документы в идеальном порядке, так и по живым людям не бывает. Их помнят все сослуживцы, сокурсники и одноклассники, рассказывают некоторые вполне пересекающиеся легенды из их жизни. Отзываются исключительно положительно, все кроме Максима дедомские сироты. Есть хоть какие-нибудь зацепки? Они словно сошли с обложки глянцевого журнала, все идеально подретушировано. Нам как будто специально их показывают, демонстрируя уровень своей работы и о чем-то намекая. Думаешь, заклятые друзья? Не знаю. Я попытался пробить сведения по персоналиям, все чисто. Впрочем, если это агенты, которым перед заброской сделали пластические операции, это нормально. Однако я обратил внимание на то, что незадолго до открытия компании Elysium в США прошла волна ограблений, окруженная мистикой. Даже идиотские фотомонтажи наплодили, дескать, деньги похитили драконы. И что с того, дурачится кто-то? Сумма не сильно отличается от той, что вложили в развитие Элизиума и потратила семья Климовых на жизнь за последнее время. Если, конечно, включить сюда ограбление полугодовой давности, конечно, баланс не совсем чистый, но на выпуклый глаз все сходится. Очень интересно. Еще интереснее будет то, что мы сделали запрос нашим друзьям, и они крайне оживились. Сказали, что будут рады любой информации, потому что сумма крупная, а у них нет никакой зацепки. Словно действительно драконы мешки с деньгами унесли. Я проверил их по вспомогательным каналам. Все подтвердилось. У них там идет оргия, в лучших традициях маркиза досада. Да Начальство требует результата, а их нет и взять их неоткуда. Ты думаешь, это ЦРУ так прикрыло финансирование? Вряд ли. Все сделано с одной стороны очень грубо, а с другой с каким-то безумно высоким мастерством. «А что по той странной особе с пятью детьми, что живет в доме Климовых?» арен Витальевна Кошкина, мать трех мальчиков, рожденных от Максима Климова. Двух девочек родила некая Елена Федоровна Афонова, она же числится супругой младшего Климова. Они расписались чуть больше года назад, в бабушкинском ЗАГСе Москвы, в обычный день, без торжеств. Впрочем, несмотря на обычность и обыденность церемонии, их запомнили, то есть, по всей видимости, тоже подлог. Тоже сироты». «Именно», – усмехнулся майор. «И у них также аккуратно сделаны документы. Даже не представляю, как мы умудрились прозевать такой грандиозный объем работ». «Хм. А что компания? У них пока так и висит курс инвестиций в перспективные технологии без уточнений?» Отнюдь начали ударными темпами нанимать персоналы, оборудовать лаборатории по последнему слову техники. Пока они обозначили два направления работ – высокоэнергетические топливные элементы и прецизионная механика. Все это как-то очень общо. Чем конкретно они занялись? Пытаются создать топливные элементы на основе антиматерии. Что? Я проконсультировался со специалистами. Говорят, что это единственный вид топлива, позволяющий в перспективе построить космические корабли с приемлемой скоростью движения для межзвездных перелетов. Над ней много где идут работы, но есть масса фундаментальных проблем с ее получением и сохранением стабильности в течение длительного времени. «В любом случае, если Элизиум организует лабораторию, способную получать антиматерию, это очень выгодно для России». «И в чем подвох?» «Я не знаю», – пожал плечами майор. «В голову лезут только какие-то бредовые мысли». «Ладно», – задумчиво произнес полковник, буквально распевая каждую букву. «Продолжайте наблюдение. Доклад раз в месяц, никаких активных действий не предпринимайте». В то же время, офис компании «Элизиум». «Добрый день!» – поздоровалась Азура, войдя в большой конференц-зал арендуемого офиса. «Меня зовут Василиса Николаевна. Я один из четырех владельцев этой компании. Девочки, вас вели уже в курс дела?» – спросила она, взглянув на четырёх миловидных ассистенток. «Анатолий Ефремович распорядился без вас не начинать», – робко произнесла одна. «Мы только раздали договоры и ответили на вопросы по их содержанию». «Хорошо», – кивнула Азура. Итак, компания Elysium занимается инвестиционной деятельностью в наукоемкие направления российской промышленности. На текущий момент у нас два разрабатываемых направления – прецизионная механика и высокоэнергетические топливные элементы. Вас всех пригласили для участия в новом, третьем проекте нашей компании – «Ветер перемен». Это экспедиция в далекие и весьма глухие места с целым комплексом исследовательских и производственных задач. Контракт заключается на 30 лет. «Нас разберут на органы?» – с ехицей спросили из зала. «В вашем возрасте это не имеет смысла», – ответила усилия Николаевна с мягкой улыбкой. «Вы сказали, что подписывая контракт, мы становимся пожизненно вашими рабами где-то на дальней заимке». «Пожизненно? Рабами? Давайте уточним. После подписания контракта вы все пройдете через курс оздоровления, который серьезно омолодит ваши тела». Это позволит вам легко пережить указанный в контракте срок. Фактически мы вернем вас в состояние даже лучшем, чем сейчас, если, конечно, не случится никакого форс-мажора. И никто не говорит о рабстве. Речь идет о контракте со строгими условиями. Выполнили – свободны. Если кто не желает рискнуть собой ради благополучия своих близких, которые почитают вас старыми развалинами и обузой, может быть свободным. Мне нужны только добровольцы. Она обвела взглядом присутствующих, никто так и не дернулся уходить. «Отлично. Куда мы поедем?» – раздалось из зала. «Это конфиденциальная информация, которую вы узнаете после присяги. Почему мы 30 лет не сможем иметь связи со своими родными? Из соображений секретности, да и технически это будет очень непросто». «Нам сказали, что в ходе экспедиции мы все будем на полном содержании компании, а наша зарплата будет выплачиваться тем, кому мы укажем. Это так?» «Безусловно. Кроме того, мы на весь этот срок застрахуем всех членов вашей семьи и будем оказывать им самую квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме. Что будет, если мы там погибнем или умрем от естественных причин?» Экспедиция сопряжена с риском не только для здоровья, но и для жизни. Поэтому мы предлагаем вам такой контракт, согласно которому указанному вами лицу ваша зарплата будет выплачиваться вне зависимости от того, живы вы или нет, трудоспособны вы или нет. А в случае его гибели, следующему лицу из списка, в котором мы готовы учесть, супругу, детей, родителей. Для нас важно ваше душевное спокойствие. На какое-то время наступила тишина. Все переваривали услышанное. «Что нам с собой брать?» Ничего, мы вас всем обеспечим. У меня сын инвалид. Насколько полно компания сможет обеспечить его медициной? В полном объеме. Его обследуют наши специалисты, и если это будет возможным, вылечат. У нас достаточно денег. Грубо говоря, деньги для нас не вопрос. Но нам нужен результат. И за него мы готовы платить столько, сколько нужно. Еще вопросы? Чем мы там будем заниматься? В основном по профилю своей деятельности. Но куда шире? Василиса Николаевна выдержала паузу, обводя всех взглядом в ожидании вопроса, но все молчали. Два часа на ознакомление с контрактом под бдительным контролем девушек-ассистенток многое прояснили, и в сущности спрашивать было уже нечего. «Итак, я понимаю, что вы все хотите остаться. Даю вам последний шанс. После принесения присяги пути назад не будет. Новая пауза продлилась минуту. Никто снова даже не дернулся уйти». «Отлично». Тогда, девочки, раздайте мужчинам листки с присягой. Сразу предупреждаю, она не на русском языке. Это один из древних, ныне мертвых языков. Этакий небольшой кусочек мистики для проверки на готовность к неожиданностям. Каждый из вас встает по очереди и читает ее вслух, смотря мне прямо в глаза. Все поняли? Прекрасно. Тогда начнем с вас. Кивнула она сидящему с краю мужчине с седыми волосами и сухим морщинистым лицом, уже получившему лист с текстом. Он прочитал, совершенно ничего не чувствуя, потом услышал от этой странной и жутко эффектной женщины краткий ответ на такой же тарабарщине, и вдруг внутри у него что-то щелкнуло, словно замкнулись наручники. Мужчина сел и минут десять прислушивался к своим ощущениям, не обращая внимания на происходящее рядом, пока не понял то, что переменилось в мире. Это было его восприятие Василиса Николаевны. До него дошла простая мысль, обильно переплетенная ужасом, которая заключалась в том, что он просто не может не подчиниться приказу этой женщины или предать ее. И еще, от нее шел такой странный, приятный аромат, который, по всей видимости, и вызывал этот эффект. Через час после начала церемонии присяги в конференц-зал зашла Людмила Прокофьевна, и Аристарх Петрович с удивлением понял, что от нее тоже шел этот странный запах. «Мало того, она была старше по рангу Василисы Николаевны? Почему?» – он не понимал, просто чувствовал это. «Удивлены?» – произнесла Людмила Прокофьевна, видимо, понявшая этот взгляд, и это выражение лица. – Да, никогда бы не подумал, что простые слова могут вызвать такие галлюцинации. Кстати, а как вы поняли? Это не простые слова, а магическая клятва верности нашему дому. Теперь вы не сможете нас предать, даже если очень захотите, или как-либо осознанно навредить. Кроме того, никакими пытками из вас не получится выбить сведения, которые не подлежат распространению». «Магическое?» Удивленно переспросил Аристарх Петрович. «Я вас правильно понял?» «Правильно. Мы очень могущественные маги». Впрочем, мужчина все равно не поверил, подумав, что над ним пытаются пошутить. «Магия». «Да, дела. А чем тогда объясняется тот факт, что в моих галлюцинациях вы кажетесь старше Василисы Николаевны?» «Тем, что она моя дочь», – ласково улыбнувшись ответила Людмила Прокофьевна. «Дочь? Но как? Вы же с ней как сестры, на вид словно одногодки. Мы просто очень хорошо сохраняемся. Моей дочурке 742 года, мне 2420». Отметила она с невинным выражением лица и продемонстрировала желтые глаза с вертикальными зрачками. Но обо всем этом болтать, конечно, не стоит. «Боже, кто вы?» «Василиса вам все расскажет». «Я продал свою душу?» «Вы...» «Мы никак не связаны с твоими страхами. Просто тот мир обыденности, в котором ты жил раньше, закончился. считать что ты попал в сказку. Добрую сказку».